«В своей комнате?» «Один?» «Нет, со мной была визаж». «Странно», — поднял Бровихок. Она утверждала, что находилась у себя в комнате, причем одна. Почему же она солгала?» «Визаж старалась защитить меня», — ответил Доримонт, опустив глаза. «Я не живу со своей женой, хотя формально мы не разведены. Расстались мы далеко не дружески, и она рада устроить мне скандал по любому поводу». «Но почему вы тогда так откровенны с нами?» «Чтобы доказать, что скрывать мне нечего». «Вы были политическим консультантом Блэкстоуна», – продолжал Хок. «Я не раз слышал утверждения, будто у него есть враги, но никто не называет конкретных имен. А вы, сэр Доримонт, можете назвать?» «Это не секрет», – пожал плечами Доримонт. «Например, Джеффри Тобиас. До Вильяма он представлял хейт в совете. Еще братья Дэвид. Если Билл Вильяма станет законом, они потеряют уйму денег, поскольку владеют доками» грязным злачным районом, куда они никогда не вкладывали своих денег для улучшения жизни тамошних обитателей, чего требует новый Биль. И еще Хью Кернл, глава крыла консерваторов. Он стар и, в принципе, ненавидит всякие реформы, в том числе и реформы Вильяма. Я могу продолжать, но к чему? Вы же сами сказали, что в дом не мог проникнуть никто посторонний. Убийца – кто-то из нас. Да, это так, согласился Хок. «Но вдруг кому-то из вас заплатили?» «Возможно», – голос Доримота звучал не слишком убежденно. «Поговорим о Кэтрин и Боумане», – предложила Фишер. «Вы считаете, они способны на убийство?» «Мы все способны. Всех нас можно спровоцировать, открыв наше заветное желание или узнав о том, что скрываем». Эдвард Боуман много лет являлся тенью Вильяма Блэкстоуна, а молодой человек чисто любив. К тому же он знал, что Кэтрин никогда не оставит Вильяма, хотя и наставляет ему рога. «Давайте на минутку предположим, Боуман убил Блэкстоуна. Кэтрин помогла бы ему? Или Боуману пришлось бы все сделать самому, надеясь, что она никогда об этом не узнает?» «Отказывает комментировать», — сердито пожал плечами Доримонт. «Я не умею читать чужие мысли. Когда люди ошибаются, они способны на странные поступки». «А другие гости?» — спросила Фишер. «У кого еще был мотив убить Блэкстоуна?» «Не знаю о мотивах», – медленно произнес Доримонт. «Однако я слышал, что Вильям поссорился с Адамом Сталкером». «Правда», – удивился Хок, – «очень интересно. А что послужило причиной ссоры?» «Не выяснил. Сдается, никто не знает. Но повод, очевидно, весьма серьезный. Вильям был просто вне себя, это я могу сказать определенно». «Вы добавите еще что-нибудь?» «Вроде нет. Мы все восхищались Вильямом. Мы верили в него. Большинству из нас он нравился». «А вы сами как к нему относились?» Доримонт открыто взглянул на Хока. «Вильям Блэкстон – самый смелый и замечательный человек из всех, кого я встречал в своей жизни». «Спасибо. Пока хватит. Пожалуйста, подождите в гостиной, а к нам пригласите Кэтрин Блэкстон». Доримонт поднялся и, не оборачиваясь, вышел. «Он уж слишком активно обвиняет Боумана», – задумчиво произнес Хок. «Да», – согласилась Фишер. «Не знаю, как у тебя, Хок, но моя голова раскалывается». Чем больше свидетелей, тем сложнее и невероятнее становится это дело. У нас уйма подозреваемых, а мы до сих пор не представляем точно, как было совершено убийство. «Брось, девочка», – улыбнулся Хок. «У нас есть опыт в распутывании подобных ситуаций, и уж если мы справились тогда, справимся и сейчас. Давай разберемся. По сравнению с настоящими преступниками, наши теперешние подопечные – просто любители. Каково твое мнение от Доремонте? Он мне показался вполне искренним. Да, но у нас есть только его показания, что визаж находилась с ним. А ведь он мог и солгать. Возможно, но это не та ложь, которую мы от него ожидали услышать. Верно, Фишер задумалась. Если визаж и Доримонт любовники, такой поворот событий снимает подозрения с колдуньи. Но только в том случае, если она не была одновременно любовницей обоих. Слишком невероятно, сказал Хок. Мы ведь не знаем, был ли Доримонт любовником визаж. Да, она находилась в его комнате, но никто не знает, что они там делали. Может, у них состоялось деловое свидание. «Ох, опять голова трещит», – застонала Фишер. Открылась дверь, и на пороге появилась Кэтрин Блэкстоун. Она все еще очень бледна, но уже пришла с себя. Кэтрин аккуратно прикрыла за собой дверь и осмотрелась по сторонам, будто проверяя, не подслушивают ли ее. Она взглянула на Хока и Фишер и опустилась в кресло перед ними. «Итак», — хрипло проговорила она, — «кто убил моего мужа?» «Мы еще работаем», — вежливо ответил Хок. «Расследование не скоротечное дело, но, как правило, мы доводим его до конца». «Прекрасно. Итак, вперед. Давайте начнем с событий, предшествующих убийству. Вы с мужем поднялись переодеться к обеду. Он прошел в спальню, а вы направились в ванную». Потом вы вернулись и обнаружили дверь запертой. Вы позвали мужа, но не получили ответа. Забеспокоившись, вы спустились за нами. Помните, мы вбежали наверх, взломали дверь и обнаружили вашего мужа мертвым. Все верно? Да, все-таки было. Я ничего не пропустил? Нет. Кто-нибудь видел вас в коридоре? Нет. Имеются показания, осторожно начала Фишер, будто вы находились в комнате Эдварда Боумана. «Чистая ложь», – спокойно парировала Кэтрин. «Не удивлюсь, если вам еще доложат, будто мы с Эдвардом любовники». Враги Вильяма постоянно сообщали ему подобные сплетни. «Кто же на этот раз? грехом «Не думаю, он слишком привязан к Вильяму». «Визаж? Ну, конечно, проклятая Визаж!» Она давненько положила глаз на Вильяма, но он ее не замечал. «Эдвард давно стал моим другом, но не любовником. Я всегда любила только своего мужа. Теперь он мертв». И его враги выползли изо всех щелей, стремясь опорочить его репутацию грязными сплетнями. Они хотят разрушить начатое им дело».